Пойду помогу миссис Биссет. Ты никуда не пойдешь, пока я не буду знать все во всех подробностях. Почему на тебя напали? Фиби ни в чем не виновата, заступилась за нее Оливия. Она была такая храбрая, а связали ее за то, что она защищала Мэг. Тебя обвинили, что ты защищаешь колдун. В его взгляде, направленном на Фиби, пылал гнев. В какое-то мгновение ей показалось, что он готов ударить ее или схватить за плечи и трясти на глазах у всех. «Я говорила вам», — произнесла она со слезами в голосе, — «говорила. Если вы ничего не сделаете, чтобы...» «Идем со мной», — приказал он и первым направился к входной двери. Она двинулась за ним. Он молча проследовал до двери в кабинет, отворил ее и пропустил Фиби вперед. Ярость в нем не утихла. Это было видно потому, с каким треском он захлопнул дверь за собой. — Итак, что скажешь? — процедил он, направляясь к большому столу. — Могу только повторить то, что уже говорила. Это должно было случиться. Мэг несправедливо обвинили. Сплетни пошли по всей деревне. А викарий подлил масло в огонь. Голос Фиби дрожал. Но не от страха, а от волнения и негодования. Если бы вы раньше прислушались к моим словам, вместо того, чтобы просто рассуждать о законе и о моих недостойных знакомствах, ничего бы не случилось. Она поднесла руку к горлу, словно бы ей что-то мешало, и выкрикнула. — А меня вы не смеете обвинять! — За что вы злитесь? Я сама чуть не... Он молча вышагивал от стола к камину и обратно, — Фиби заговорила вновь. — Да, вы не захотели слушать, о чем я предупреждала. А ведь вы здешний мировой судья. Ваше слово тут — закон. Я опасалась, что они призовут в деревню этого страшного человека. И так оно получилось. — Если бы вы вовремя! Кейта перебил ее, наконец, обретя голос. — Я запретил тебе общаться с этой женщиной. Ты нарушила! Фиби взорвалась, чему и сама Несказанно удивилась. — И вы думали, я выполню ваше распоряжение? Такое неправильно, несправедливо. Как вы могли предположить, что я предам свою подругу? Вы бы так поступили. Голос Кейта внезапно зазвучал спокойно и холодно. — А ты полагаешь, я потерплю, что моя жена... Водит тесную дружбу с женщиной из деревни, с женщиной, чья репутация весьма сомнительна. Посмотри, до какого состояния ты себя довела. Он с презрением ткнул ее в порванную, испачканную одежду. Тебя касались грязные руки черни. Тебя оскорбляли словами и действиями. А ведь ты моя жена. У тебя совсем нет гордости. Ты унизила себя и втянула Оливию в свою недостойную игру. Тяжесть обвинений он усиливал ударами ладони по столу. Фибии не слишком задели его слова в свой адрес. Она и без него знала, как выглядит но она посчитала своим долгом заступиться за Оливию. «Ваша дочь уже не ребенок», — откликнулась она. «У нее есть собственное мнение». «Как вы не понимаете, что иначе мы поступить просто не могли? Не было выбора». «Они обвиняли Мэг. Говорили, что у нее змеиный зуб на шее, а это был ее собственный зуб, я сама вырвала его несколько дней назад». И кот у нее самый обыкновенный, а вовсе не злой дух. И никого из больных она не убивала, просто не смогла вылечить. А ее хотели убить. Утопить.